Метафоры. Дверь открылась, и Луиза Лебон пригласила меня войти. После выписки из больницы я не покидала мастерскую и отменила несколько сеансов. Одна мысль о том, что придётся выйти из дома, вызывала тревогу. Стоило только подумать, что нужно оставить свой диван, своё убежище, свою безопасность, и становилось нечем дышать. Садясь в кресло, я чувствовала, что что-то пойдёт не так. «Луиза, вы дадите мне руку, если под моими ногами разверзнется земля. Вам хватит сил не дать мне упасть». «Как вы, Фабьена?» «Я с нетерпением ждала новостей от вас». Я ощущала внутри себя какой-то гул, который не становился тише от слов Луизы. Сжималась горло и от желания плакать чипала в носу. Мне казалось, что во мне сейчас прорвется плотина, и я жестом попросила Луизу подождать. Мне однажды уже казалось, что я умираю. В кабинете у врача и сейчас то же чувство вернулось в кабинете психолога. Станет ли Луиза Лебон последним человеком, который видел меня живой? Фабьена, закройте глаза. Глубоко вдохните, сосредоточьтесь на дыхании. 1 2 3 4. Медленно выдыхайте. Высвободите всё. Что я должна высвободить? Если бы я сказала вам всё, о чём думаю, вы бы упекли меня в психушку. Я не живу, я существую. Я чувствую только пустоту. Нет, на самом деле я переполнена, как помойка. Во мне нет ничего хорошего, и гниль захватывает внутри всё больше пространства. Луиза была довольна, что я наконец-то заговорила. Казалось, будто она радуется моим словам. Я не понимала почему, но, начав говорить, я совершенно не могла остановиться. Я даже не решаюсь признаться матери, что у меня депрессия, потому что она точно не поверит. Зато наверняка пришлет мне ящик позитивных мыслей в полной уверенности, что этого лекарства достаточно. А еще она скажет, что я должна чаще где-то бывать, весело проводить время, чтобы развеяться. Вряд ли в кабинете есть звукоизоляция. Мне внезапно стало стыдно, что я так громко говорю. «Вы сильная, Фабьена». Я не смела ответить, потому что слова наверняка опередили бы мысли. «Луиза, ну и что?» «Да, если подумать, она, наверное, права. Когда чувствуешь себя куском дерьма, нужно немало мужества, чтобы просто встать с постели. Луиза показала на окно, но я не увидела там ничего необычного: улицы, деревья, вдали поля. Слышите ветер? Видите, как падает снег? Видите эти деревья без листьев, но с мощными корнями? Чувствуете холод? А ведь ещё несколько недель и придёт весна. Природа снова проснётся. Вы живёте внутри своей зимы в Абиена. Не отчаивайтесь, ваша весна недалеко. У вас внутри есть всё, чтобы вновь обрести здоровье. Я не хочу говорить прежнее здоровье, потому что пройдя через всё это, вы пустите ещё более глубокие корни. Вы станете ещё сильнее. Луиза говорила метафорами. Я очень ярко представила себе мою зиму. Это было холодное время. Мои ноги ушли в мёрзлую землю, и я не могла двигаться дальше. Но ведь именно весной всё течёт. Я перестану когда-нибудь плакать. На этих словах у меня пропал голос, и я снова начала рыдать. Это симптом депрессии, но да, когда вам станет лучше, вы будете плакать меньше. У нас ещё есть несколько минут. Вы не хотели бы заняться йогой? У вас уже достаточно сил. Одолжу вам эту книгу. Начните с малого, не спешите. В машине я полистала книгу Луизы. Я давно интересовалась йогой, хотя никак не решалась начать. Но сейчас она меня совсем не привлекала. Единственная асана, которую я бы выбрала, была поза Рвиоли. Обычно её называют позой эмбриона, но я чувствовала себя скорее разваренной равиолиной.